На какой-то вечеринке в фирме. Наверное, на банкете по случаю Нового года, не помню. Они там часто устраивались. босс поцеловал ее спину чуть повыше татуировки. Я больше не могла работать с ним и уволилась. Заявила, что хочу путешествовать. Отец подумал, будто у меня возрастной кризис, потому что мне исполнилось 30. Я не стала его разубеждать. Но если сказала, что хочу путешествовать, нужно было путешествовать, первым делом я отправилась в Австралию. Самое дальнее место, какое могла представить. Боск сел и подложил под спину две подушки. Потом прижал джулик к своей груди. Поцеловал ее в макушку и утнулся носом волосы. «В фирме я получала большие деньги», — продолжила она. «Я долго путешествовала, ездила куда хотела. Когда было настроение, занималась случайной работой. Провела почти четыре года за границей, а когда вернулась, поступила в академию шла по тротуару и видела маленькое местное отделение полиции, зашла туда и взяла брошюрку. Все произошло очень быстро. Твоя история обнаруживает импульсивные и, возможно, безответственные процессы принятия решений. Как только тесты не показали этого. Джулия легонько толкнула боска локтем в бок, вызвав острую боль в ребрах. Он напрягся. Ой, Гарри, прости, совсем забыла. Ничего. Джулия засмеялась. Думаю, все вы, старые сыщики, знаете, что в последние годы управление изо всех сил старалось набирать в Академию зрелых, как там выражаются, женщин, чтобы они понижали уровень тестостерона у начальства. Кстати, о начальстве. Ты так и не рассказал, как прошла сегодня встреча с самим старым заправилой. Боск тяжело вздохнул, но промолчал. «Однажды», — заговорила Джулия, — «Ирвинг выступал перед нашим курсом с речью о моральной ответственности, которую налагает ношение значка. А все сидевшие в аудитории знали, что этот тип у себя на шестом этаже заключает тайных сделок, пожалуй, больше, чем дней в году. Классический закулисный делец. Мы слушали его с нескрываемой иронией. Слово «ирония» напомнило босху, что сказал Энтони Джеспер по поводу найденных костей из скейтборда. Он почувствовал, как его тело напряглось. «Что с тобой?» — спросила Джулия. «Ничего. Ты вдруг весь напрягся. Из-за дела, видимо». Джулия немного помолчала. «Мне это кажется поразительным», — промолвила она. «Кости столько лет лежат на холме, а потом вдруг появляются из-под земли, словно призрак». «Это город костей, и все они ждут своего появления». Босх сделал паузу. «Не хочу сейчас говорить ни об Ирвинге, ни о костях, ни о расследовании, ни о чем». «А чего хочешь?» Боск не ответил. Джулия повернулась к нему лицом и стала прижимать его к подушкам, пока он не оказался лежащим навзничь. «Может, зрелой женщине еще раз понизить у тебя уровень тестостерона?» Боск не мог не улыбнуться. Глава двадцать третья Боск тронулся в путь еще до рассвета. Оставил Джулию спящей и поехал домой, выпив по пути кофе в закусочной. Венис, сплывущими по улицам клочьями утреннего тумана, выглядел призрачным городом. Но по мере приближения к Голливуду машин с включенными фарами становилось на улицах все больше, и Босх вспомнил, что город никогда не погружается в сон. Дома Босх принял душ и переоделся. Потом опять сел в машину и поехал вниз по склону холма к голливудскому отделению. В половине восьмого он был там. Как ни странно, несколько детектив уже занимались писаниной или работали над делами. Эдгар Отсутствовал. Босс поставил портфель и пошел в дежурную часть выпить кофе и посмотреть, не принес ли кто из горожан пончиков. Их почти ежедневно приносил в участок некий гражданин. Таким образом, ненавязчиво давалось понять, что все-таки есть люди, знающие или, по крайней мере, представляющие трудности службы стражи порядка.